и что в сберегательной кассе у нее лежит не одна-таки сотняга. Вторую жилицию состояла пожилая вдова-чиновница, которая делала папиросные гильзы и клеила аптечные коробочки, доставляя себе этим занятием убогий угол и дневное пропитание. Обе старухи вечно ворчали и ссорились друг с дружкой, словно бы все не могли поделить чего-то меж собой. Но на такой разлад никто не обращал внимания, так как при их прекращались сами собой ровно два раза в сутки. И та, и другая страстно любили пить кофе, и, сколь бы не была их ссора, перед кофеем непременно наступал мир. Они любили почему-то пить его непременно вместе. Но чуть лишь оказывался распитым усладительный напиток, воркотня и ругань ни с того ни с сего поднимались снова, для того, чтобы нестерпимо надоедать третьей злосчастной обитательнице этой трущобы. То была молодая девушка, лет двадцати трех, очень бедная и очень скромная швея она была замечательно некрасивой собой причина по которой до сих пор еще не нашлось у нее ни одного обожателя но швия знала свой недостаток и нисколько не претендовала на отсутствие поклонников она работала почти с утра до ночи и с ночи до утра билась как рыба облеты и добывала себе скудные гроши лишь бы только заплатить за угол добыть сытой и кое как одетой На большее она уже не рассчитывала, да и мечтать не хотела. Непосильная работа изжелтила ее лицо, а бессонные ночи наложили на него глубокие темные подглазья. То было существование, достойное всякой жалости, которому и молодость не в молодость, и жизнь не в жизнь давалась. Ни звонкого смеху, ни веселой улыбки, ни беззаботной песни, ни светлой затаенной мечты ничего не было у этой девушки. Взамен этих скудных благ, которые красят собою каждую молодость, судьба уделила на ее долю только одно усердное карпение над работой, да и работа вдобавок оказывалась подчас-таки шибко неблагодарной. Она была белошвейкой и брала заказы из магазинов, где за каждую штуку платили ей от 30 до 75 копеек. Иные из швеек, кое-как с грехом пополам, откапливают себе помаленьку часть заработка, мечтая со временем составить капиталишко в 2-3 сотни рублишек, чтобы выйти с ними замуж за какого-нибудь писарька или лакея, но Ксеша. Ее звали Ксёша, и этого не делала. Не было у нее ни брата, ни родни, ни доброй подруги, и только в каком-то уездном городишке проживала старуха-мать с семейством мал-мало-меньше, для которой работница-дочка ежемесячно посылала весь остаток своего скудного заработка. Чувствовала ли она себя несчастной или нет, про то никто не ведал, так как никто никогда не слыхал от нее ни малейшей жалобы на свою недолю. Это было существо доброе, сосредоточенно замкнутое в самом себе и вполне одинокое. Ее скорее бы можно было назвать рабочей машиной, чем 23-летней девушкой. Таков был комплект женской берлоги. Четвертый угол оставался незанятым и гостеприимно ждал себе новую жилицу. Третью комнату занимал старик-немец с двумя дочерьми. Она была меньше двух остальных и ходила за десять рублей в месяц. Хитцевая занавеска делила ее на две половины. В задней помещались две девушки с убогим хламом своих юбок, платишек и подбитых ветром бурнусишек. А в передней, за бумажными ширмами, ютилась кровать старика-отца. Тут царствовали немецкая чистота и порядок, представляя самый разительный контраст с двумя только что описанными берлогами, но... Гнетущая бедность и словно ржа разъедающая нищета выглядывали из каждого угла этой комнаты, несмотря на всю ее аккуратность, чистоту и опрятность. У одной стены помещались разбитые древние клавикорды, на которых в отличном порядке громоздились тетради исписанной нотной бумаги, А обок с клавикордами вдоль хитцевой занавески прислонился маленький диванчик со столом, покрытым чистой салфеткой.